эпилог. А что случилось дальше, ты, мой читатель, наверное, догадался сам. Узнав, где и в каких веках нужно искать Маришку, Уморушку и Ивана Ивановича, Калина Калиныч велел Бульбульчику и Шустрику садиться скорее на Горыныча, после чего уселся на него и сам. Взмахнув чудо-палочкой, попросил ее перенести их немедленно в те края и в те времена, которые указал змей Горыныч, Хоть и была обгрызена палочка с двух концов зубастым бульбульчиком, но волшебных свойств своих не потеряла. Не успели наши герои и глазом моргнуть, как оказались над бескрайним океаном. «Вот они! Вот они!» — закричал остроглазый шустрик. «В лодке плывут все трое!» Змей Горыныч повернул левую голову в ту сторону, куда указывал его юный всадник — увидел индейскую пирогу с Маришкой, Уморушкой и Иван Ивановичем и, сделав плавный поворот на 90 градусов к юго-западу, быстро пошел на снижение. Ох и радости было у всех семерых, когда они вновь оказались вместе. Калина Калиныч даже прослезился и долго не мог от волнения произнести волшебной палочке приказ о возвращении в Муромскую чащу. Он несколько раз бетолково взмахивал ею и все никак не мог вымолвить и слова. Наконец он все-таки прошептал «Домой, домой, в наше время» и еще раз взмахнул чудо-палочкой. А потом прошли годы. Недавно я был проездом в Светлогорске, и, конечно, мне захотелось навестить моих старых друзей. Увы, Маришки Королевой я не застал. Она уехала в Москву поступать в педагогический институт. «Зато Ивана Ивановича Гвоздикова я встретил, причем случайно в городском скверике». Иван Иванович сидел на скамейке и увлеченно перечирикивался с двумя десятками воробьев, окруживших его со всех сторон. Редкие прохожие, увидев эту картину, почему-то сердито крутили пальцем у виска, а затем, насмешливо поглядывая на старого учителя, проходили мимо, что-то шепча себе под нос. Но Гвоздиков, видимо, привык к такому отношению и потому не обращал на прохожих никакого внимания. Однако для меня это было нове и, признаюсь честно, очень задело. Так не уважать своего славного земляка, великого путешественника и полиглота. Я не выдержал и, стараясь, чтобы Иван Иванович нас не заметил, отозвал очередного прохожего невежу в сторонку и попытался доказать, что он глубоко заблуждается. Я стал рассказывать о вавилонском эликсире, о свойствах этой чудесной жидкости, но прохожий грубо меня перебил и, покрутив ожесточенно пальцем у виска, адресуя этот жест теперь уже не Ивану Ивановичу, а мне самому, торопливо зашагал прочь. И тогда я понял, что бесполезно что-либо рассказывать тому, кто ни за что и никогда не согласится даже на миг поверить в чудо. А тем, кто верит, Я уже все рассказал. Так что до свидания, мой дорогой читатель. Удачи и счастья тебе и твоим близким. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.